Глава двадцать восьмая. Идеальный мужчина. Летиция шла за слугой, чувствуя, как леденеют пальцы, и сердце то сжимается от страха, то лихорадочно стучит в предчувствие будущей встречи. Ей принесли платье и завтрак, и даже прислали горячей воды и служанку, чтобы она могла привести себя в порядок. Но от служанки Летиция отказалась. Платье, видимо, принадлежало какой-то из горничных, похожего телосложения. Но какая разница? Главное, оно было чистым и уж точно лучше того, что ей нашел Шарль. Она уложила волосы и заколола шпильками, что прилагались к платью и даже удивилась такой заботе. Но в то же время это ее и пугало. А что, если Эдгар соврал? Если он с Шарлем заодно? И если он все-таки послушает дядю, и ее выдадут замуж за Григуара? Или еще хуже, сдадут в полицию как воровку? Какой позор! Но когда за ней пришел Ной и сказал, что хозяин желает ее видеть, все мысли из головы разом испарились. «Святая Сесиль! Да как же она посмотрит ему в глаза после вчерашнего?» Она готова была провалиться сквозь землю от стыда и чувствовала, как кровь бросилась в лицо, и стало жарко, и даже уши у нее пылали, пока она шла в гостиную вслед за Ноем. В голове одна за другой всплывали картины ее ночного вторжения в комнату Эдгара и неудачного побега. И ей было стыдно, так стыдно, что даже пальцы дрожали. Или, может, это от того, что воспоминания эти, кроме стыда, будоражили совсем другие чувства? Она боялась этой встречи, боялась до ужаса. Что он подумает о ней? Что она мошенница или воровка? И от этого было невыносимо горько и больно, потому что Летиция понимала, объяснения ее не спасут. Ни один здравомыслящий человек не поверит в ее историю. Эдгар будет презирать ее, осуждать или насмехаться над ее объяснениями, считать падшей женщиной, лгуньей. Она просто не переживет этого унижения. и пропустил ее в гостиную и исчез, плотно закрыв двери. У Летиции подгибались к колени, и пальцы она стиснула так, что ногти впились в кожу. Но что ей оставалось? Только вздернуть подбородок и посмотреть в глаза своему страху. Она и посмотрела, и обожглась об этот взгляд, темный и горячий, как патока, охвативший ее всю и окатившей волной огня. Эдгар стоял у стола, сжимая руками резную спинку стула, и ни один мускул на его напряженном лице не дрогнул, лишь губы чуть стронула легкая тень улыбки. Он молчал. На его глаза они сказали все безо всяких слов. Не было насмешки, не было презрения, не было осуждения. Все было гораздо хуже. Она узнала этот взгляд, тот же самый, как в спальне вчерашней ночью, взгляд, от которого уйти нельзя и который не отпустит, который указывает только один путь — в пропасть. Но сердце будто только этого и желало, сжалось в сладком предчувствии и под ребрами все скрутило в жаркий клубок. И если бы кожа могла гореть, Летиция бы сейчас вспыхнула, как факел. «Здравствуй, Летиция», — произнес он глухо, так будто слова давались ему с трудом. «Здравствуй», — это она почти прошептала. При свете дня все было иначе, и поэтому они так жадно вглядывались друг в друга, не в силах оторваться, хоть и понимая, что это, наверное, неприлично. Но что значит приличие после всего, что между ними произошло? «Проходи, присаживайся к столу», — наконец прервал паузу Эдгар и указал рукой на место напротив себя. Летиция шла, не чувствуя под собой пол и, надеясь, что не споткнется. Мир вокруг поплыл, и воздух в легких почти закончился. Эдгар отодвинул стул, помогая ей сесть. И ей казалось, что она сейчас потеряет сознание от того, что он рядом, что почти касается ее. «Наверное, наконец, настало время поговорить», — произнес он негромко и сел напротив. «Чай или кофе? Что ты будешь, Летиция?» «Чай». Ответила она едва слышно, глядя на сервис из тонкого фарфора, украшенного изящным узором из незабудок. Она видела, что у Эдгара тоже дрожали руки, когда он разливал чай, и когда она брала чашку из его рук, их пальцы соприкоснулись, и на стол выплеснулась едва ли не половина, и то, что он волнуется не меньше и неё, отозвалось в душе сладкой музыкой. — Прости, — произнес он, встал и принялся ходить вдоль окон, засунув руки в карманы. Молчание повисло в комнате, и Летиция изо всех сил сжимала чашку, пытаясь согреть ледяные пальцы и унять в них дрожь. Почему рядом с ним всегда так? Почему невыносимо страшно и почему так сладко? И хочется одновременно избежать и нырнуть в глубину его темных глаз, и думать о том, чтобы вчерашняя ночь повторилась и чтобы не кончалась. Так кто то на самом деле? Летиция Бернара или мадам Марье? — спросил, наконец, адгар и, прислонившись к стене у окна, скрестил на груди руки. Он снова обжег взглядом и смотрел так внимательно, что от волнения у и пульс забился даже в висках. «И то, и другое», — ответила она тихо, глядя куда-то на дно чашки. «Расскажи о себе». И она рассказала. Какой смысл что-то утаивать? Только правда, какой бы она ни была, сейчас могла хоть что-то изменить. А уж там будь что будет. Летиция говорила, не поднимая глаз. О Старом Свете, о своей бабушке, о замужестве и причине, побудившей ее покинуть Марсуэн, о том, почему представилась мадемуазель Бернар, о людях одноглазого Пьера, о дяде Готье, его попытке завладеть имуществом Анри Бернара и ее роли в этом деле. Говорила обо всем, не утаивая ничего, кроме своих чувств к нему. Вот так я оказалась в Альбервиле, а потом здесь, Закончила она свой рассказ и подняла взгляд. Я не мошенница и не воровка, я всего лишь жертва странного стечения обстоятельств, женщина, которой достался непутевый муж и алчные родственники. И я не знаю объяснения всему остальному. Я не знаю, что происходит со мной. И единственное, чего я хочу сейчас, это попасть к своему деду на плантацию, потому что именно ради этого я здесь. Потому что это единственное место в мире, где я еще надеюсь оказаться в безопасности. «Довольно извилистый путь ты прошла, чтобы просто попасть на плантацию к деду». Чуть усмехнулся Эдгар, не сводя с нее глаз, и она снова смутилась. «Так значит, ты ничего не знаешь о своей тете Марии?» «О своей тете? удивленно спросила Летиция. «У меня только одна тетя, мадам Селин, жена Гатье Бернара. Та женщина, что была на кладбище, — это твоя тетя Мария Лафаэт, хозяйка колдовской лавки на Рюверте». «Вернее, никакая она не Лафает, конечно. Она все же Бернар», — ответил Эдгар. «А своей бабушке? Ты что-нибудь знаешь о руби? И, видя, как Летиция качает головой и удивляется его вопросом, Эдгар произнес задумчиво. «Ну, раз ты совсем ничего не знаешь, наверное, мне стоит рассказать тебе твою семейную историю. Вернее, я бы даже сказал, наши семейные истории». Летиция слушала и поверить не могла, Эдгар говорил размеренно и спокойно, не сводя с нее глаз, словно ожидая, какую реакцию произведут его слова. Все это разом было дико и странно, и настолько невероятно, что не укладывалось в голове. Жемчужина и проклятие, и жуткая смерть ее бабушки Руби, и то, что произошло между их семьями. А теперь, когда ты знаешь почти все, нам с тобой нужно решить, что же делать дальше, потому что во всей этой истории есть еще одно важное обстоятельство — Эдгар подошел ближе и остановился напротив Летиции, взявшись руками за спинку стула. То, что я скажу сейчас, я узнал от отца Джаэля, того самого фальшивого священника. И, наверное, это самое странное, что вообще происходило в моей жизни. Видишь ли, я человек рациональный. Я не верю в болотных духов и всякую потустороннюю чушь. Вернее, не верил. Но после вчерашнего что-то случилось с моей верой в материальный мир. потому что я точно уверен в том, что отец Джаэль на этот счет не соврал. И ты должна кое-что знать». Он посмотрел на свои руки и некоторое время молчал, пока Летиция не спросила осторожно. «Что знать?» «Все это, то, что между нами...» Он посмотрел на Летицию, и его взгляд снова обжег. И не просто обжег. Казалось, он проделал этим взглядом дыру в ее сердце, окончательно лишив силы воли. Все это не случайность. Твоя тетя, Мария Лафаэт, я буду звать ее так, она узнала о том, что ты здесь, в Альбервиле, и ее помощница видела тебя у лавки. И она узнала о том, что здесь я. И решила воспользоваться этим, чтобы заполучить жемчужину. Этот фальшивый священник на самом деле жрец Заира из того самого храма, откуда наши с тобой деды украли эту жемчужину вместе с их жрицей по имени Руби. Если он не врет, конечно. Но я склонен думать, что он не врет. Это не просто жемчужина, а их реликвия, сердце Экбалам. И, как он утверждает, всякого, кто завладеет ей, постигнет безумие. Экбалам заберет его разум и душу. Эдгар снова посмотрел на свои руки, а потом из-под на Летицию, вглядываясь в ее лицо, словно пытаясь прочесть на нем, что же она думает. Так вот, для того, чтобы заполучить жемчужину, Мария Лафаэт приготовила зелье — И провела на том кладбище какой-то ритуал. И мы с тобой выпили из этой бутылки чертов ром с перцем. Я не знаю, что именно в нем было, кроме, собственно, перца. Но у аирских жрецов есть не только бурунданга, а еще много всяких трав, с помощью которых они могут подавлять волю и разум. Раньше они опаивали ими тех, кого приносили в жертву, чтобы подчинять человека воле жреца и заставлять делать то, что нужно». Не только делать, но даже видеть и слышать то, что нужно. — Но зачем она это сделала? — спросила Летиция хрипло. У нее даже горло перехватило от этих слов. — Она хотела, чтобы между нами возникло притяжение. — И оно возникло, — произнес Эдгар тихо. Кровь бросилась Летиции в лицо, и все чувства в душе у нее смешались. Облегчение от того, что во всех этих греховных мыслях и поступках — Нет ее настоящей вины. И ужас — от осознания всех разрушений, которые принесла в ее жизнь родная тетя. И страх того, что действие этого зелья необратимо, и все так и останется. И страх, что обратимо, и все исчезнет. А потом, произнес Эдгар неторопливо, будто рассуждая вслух, потом я бы рано или поздно показал тебе жемчужину и отдал ее тебе, а ты Мария. Видимо, как-то так все это было задумано изначально. Но он усмехнулся и похлопал ладонью по спинке стула. Похоже, что-то пошло не так. И вот мы здесь. Но главное, что все наши чувства, все, что мы испытываем, все это ложь, зелье. Навязанная нам чужая воля. Ради этой жемчужины ты готова была меня убить, а я бросил невесту в день помолвки. И все, о чем я мог думать... Он снова усмехнулся и покачал головой, а Летиция покраснела, догадавшись, о чем же именно он думал. Но внутри как-то разом стало пусто и больно. Внутри словно образовалась дыра от этого понимания. Это все ложь. То, что между ними. Это не настоящее. А ведь и правда. Как можно влюбиться в человека из-за одного только взгляда? Одного прикосновения руки. Одного поцелуя. Она ведь ничего не знает о нем и не знала, но мечтала о его прикосновениях, о его руках и губах с того самого танца на кладбище. И эти мечты затмевали разум и сводили с ума, а его толкали на еще большее безумие. И что теперь? Как нам освободиться от всего этого? Произнесла она тихо, чувствуя пальцами сквозь тонкий фарфор, что чай в чашке давно остыл, и внутри у нее тоже все остывает. Вот так же медленно. От этих призраков и всего остального. Она шла сюда, не чувствуя под собой ног. А сейчас кажется, что к ним привязали тяжелые кандалы. Этот Джаэль сказал, что нужно вернуть жемчужину в храм. И тогда дух Руби, выполнив свое земное предназначение, уйдет, наконец, к великому Эве. И вот тогда проклятие исчезнет. Ты перестанешь хотеть моей смерти, а я перестану видеть в тебе ягуара и хотеть... ну в общем неважно все закончится а остальное спросила она снова смутившись это притяжение тоже исчезнет остальное этот джайль обещал провести ритуалы приготовить другое зелье мы его выпьем и наша воля освободится ты ведь хочешь этого освободиться эдгар произнес эти слова и прищурился смотрел на нее а в глазах темнота на дне которой тлеющие угли. Смотрел, не отрываясь, будто ждал чего-то. А у Летицей сжалось сердце от осознания того, что на самом деле она не хочет освобождаться. Что она хочет и дальше испытывать это безумие, смотреть на него, хотеть его прикосновений. Она хочет целовать его вот так же, как вчера, и чувствовать такие же поцелуи в ответ, и гореть от прикосновений, и замирать от звука его голоса, И засыпать с ним и просыпаться, и мысль о том, что она это потеряет, была невыносима. Но в то же время Летиция понимала, что, наверное, именно так и должно действовать зелье. Именно в этом суть притяжения, в этой жажде обладания, которая не подчиняется никакому рассудку и толкает на безумство. И они должны стать сильнее этого. Ведь на самом деле это не любовь. Он не любит ее. Он хотел жениться на другой, на Флерл Лаваль. и бросил ее не по своей воле. Он звал во сне Лену. В его жизни нет места летиции. И если бы не ее тетя, то никогда бы и не было. Осознавать все это было горько, но мысль о его невесте ужалила сильнее всего. Шарлик говорил, что послезавтра у него свадьба. «Хочу. Я хочу от этого освободиться», сказала она твёрдо и отодвинула чашку. «Но, «Ну, может быть, все это и неправда?» может чертов жрец наврал сказал эдгар с каким то раздражением в голосе оттолкнулся от стула и вернулся к окну может он просто хочет чтобы я отдал ему жемчужину не знаю и что ты будешь делать тихо спросила летиция не знаю а что будет со мной этот вопрос прозвучал почти шепотом эдгар помолчал некоторое время а потом отвернулся и, глядя в окно, ответил. «В любом случае, ты поедешь к Анри Бернару и, наконец, закончишь свое путешествие. И, может быть, даже убедишь своего деда в том, что я ему не враг. Мы помиримся и покончим с этим многолетним кошмаром ненависти». В другое время эти слова прозвучали бы музыкой в ее ушах. Но сейчас ей стало больно. Невыносимо больно и обидно, что он вот так легко ее отпускает, не пытаясь даже... не пытаясь даже что. Какая же ты глупая, Летиция. Он женится послезавтра. Он поступает, как благородный человек. Это то, чего она так страстно желала. И вот ее желание исполняется. Так отчего же в душе у нее горькое ощущение того, что ее предали? Нет, нет, это все зелье. Это закончится, и все станет нормально. Исчезнет притяжение, они разорвут путы прошлого и станут просто хорошими соседями, «Это очень благородно с твоей стороны», произнесла Летиция, всеми силами пытаясь скрыть разочарование в голосе. «Я очень благодарна за такой поступок. И со своей стороны я тоже все сделаю, чтобы этот кошмар и правда закончился». «Не стоит благодарности, Летиция. Так поступил бы любой нормальный человек», устало ответил Эдгар. «Есть только одно «но». Какое?» Эдгар обернулся, прислонился плечом к косяку и, чуть усмехнувшись, сказал «Если ты приедешь из нашего поместья без вещей и в таком виде, то старый пират ни за что не поверит, что ты — это ты. Да еще и спустит на тебя своих головорезов, думая, что это Шарль подослал тебя с какой-нибудь коварной целью». «А он и правда сумасшедший, мой дед?» — спросила Летиция, подумав, что в чем-то Эдгар прав. «Явись она посреди ночи, в ураган, со стороны поместья Дюранов, ее ведь запросто могли убить, спустить собак, Или она могла наступить в капкан, в ловушку. Святая Сесиль. Она об этом даже не подумала. На самом деле, вчерашней ночью Эдгар спас ее, не дав сбежать. Нет, он не сумасшедший. Просто он держит на плантации несколько крепких ньоров с ружьями и тесаками на случай, если мой дядя Шарль надумает выкинуть какой-нибудь фокус. А дядя только тем и занят, что изобретает новые способы, как поддеть твоего деда. Так что в твое внезапное чудесное появление со стороны нашего поместья он точно не поверит. «И как же быть?» – растерянно спросила Летиция. «Ну, я подумал, ты напишешь деду письмо, в котором сообщишь, что приплывешь послезавтра утренним пароходом. Я отвезу его Рене Абьеру, а его управляющий доставит письмо Анри Бернару, сказав, что привез его из Альбервилля. В письме ты попросишь деда прислать коляску на пристань, После завтра утром я отвезу тебя туда, и ты спокойно уедешь к деду, как и планировала изначально». «Но, конечно, тебя следует сначала переодеть и дать хоть какой-нибудь саквояж, чтобы ты была похожа на путешественницу, а не на беглянку с болот». Эдгар чуть улыбнулся. «Остальное доверши твое внешнее сходство, а багаж... Скажешь, что твой багаж уронили с парохода нерадивые ньоры. Тут такое часто бывает. А потом уже, когда тебя признает Андрей Бернар, Поведаешь деду всю правду, опустив историю с Шарлем, домом на болотах, ну и вчерашней ночью. Скажешь, убежала от Мариса Жерома, он, к примеру, не запер дверь или тебя служанка выпустила. А уж твой дед решит, что дальше делать со своим сыном и внуками. — А что взамен? — спросила она осторожно, понимая, что все звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. — Взамен? — Эдгар посмотрел непонимающе. — Что я должна буду за это? Она почувствовала, что снова краснеет. Он посмотрел как-то странно, усмехнулся и покачал головой. «Ничего. Хотя нет. Пожалуй, прости моего дядю за то, что он сделал. Шарль, он такой... Он неплохой, но иногда совершает очень странные поступки, даже безо всякого проклятия. Наверное, это болото так действует на людей. И прости меня за то, как я поступил на балу. Теперь, когда есть объяснение всему, что случилось, Мне как-то легче от мысли, что это не совсем моя вина». Летиция смотрела на Эдгара и не верила своим ушам. «Нет, все это было слишком хорошо, почти идеально, но...» «Он сделает это все для нее? Ничего не прося взамен, кроме прощения?» «Святая Сесиль, так не бывает?» Всем мужчинам, что попадались на ее пути последнее время, было что-то нужно от нее. Антуан Марье, Гатье Бернар... Филипп, Жильбер, Марис Жером, даже Шарль. Летиция поймала себя на мысли, что вот он, идеальный мужчина. Тот, которому она бы и сама все отдала. Он стоит перед ней, и, будь ее воля, она оставила бы все как есть. Даже выпила бы снова чертов ром с перцем, чтобы почувствовать все это. «Нет, ты не должна так думать. Это все зелье. Надо просто потерпеть, и потом все пройдет». Жизнь наладится, и все это забудется, как страшный сон. «Это... я даже не знаю, как благодарить за такое великодушие», пробормотала она, сцепив пальцы и пылая от обуревающих ее чувств. «Я не знаю, что ей сказать. Спасибо, но я же не могу остаться здесь». Она посмотрела на него, а в глазах стояли слезы. Эдгар оттолкнулся от стены и, засунув руки в карманы, принялся ходить вдоль окон. «Почему?» — спросил он наконец. — Просто побудешь моей гостей. Я был не слишком-то гостеприимен, мы же, в конце концов, соседи. Всего-то два дня. Думаю, отдых тебе не помешает. Если ты боишься Шарля или Григуара, они даже на десять шагов к тебе не подойдут. К тому же для ритуала фальшивому святому отцу нужно еще встать на ноги. А теперь, извини, мне нужно идти. Я пришлю служанку, она покажет тебе комнату. «Хорошего дня, Летиция!» И он поспешно вышел, так будто хотел скорее сбежать из комнаты.